Раз они глубоко заблуждаются, ему удается лишь внушить ему потребность в таком повторении. «Наконец-то», — восклицает одна из них, — «я принесла тебе любовь». Стоит ли удивляться, что у дон Жуана это вызывает смех? «Наконец-то», — говорит он, — «нет, в очередной раз. И почему, собственно, надо влюбляться редко, чтобы любить сильно? Печален ли дон Жуан? На правду это не похоже». Достаточно хотя бы мельком обратиться к самой хронике. Его смех, его победная дерзость, озорные выходки и вкус к театральности – все это светло и радостно. Каждое здоровое существо тяготеет к тому, чтобы умножить самого себя. Таков Дон Жуан. Кроме того, печали придаются по двум причинам. По невидению или из надежды. Дон Жуан знает и не надеется. Он наводит на мысль о тех художниках, которым известны пределы доступного им, и они никогда их не приступают, а в тот не слишком надежный промежуток времени, когда их дух обретает устойчивость, привлекают чудесные непринужденностью мэтров. В этом-то и состоит талант, ум, знающий свои границы. Вплоть до самого порога своей физической смерти Дон Жуан не испытывает печали. С той минуты, когда к нему пришло знание, он громко смеется, и за это ему все прощается. Печальным он бывал тогда, когда питал надежду. Нынче же он снова ощущает на губах очередной женщины горьковатый и привкус, единственно подлинной науки. Горьковатый? Чуть-чуть. То самое необходимое несовершенство, без которого счастья не прочувствуешь. Весьма обманчивы попытки усмотреть в Дон Жуане человека, вскормленного мудростью, экклезиастов. Ибо для него ничто не суетно, кроме надежд на загробную жизнь. И он это доказывает тем, что ставит ее на карту в игре против самих небес. Сожаление об утрате желания в ходе его утоления, это расхожая банальность людей бессильных ему совсем не присущи, скорее уж они свойственны Фаусту, который в достаточной мере верил в Бога, чтобы продать свою душу дьяволу. Для дон Жуана все гораздо проще. обольститель больститель Тирсо де Молины, когда ему угрожают адом, неизменно отвечает, «Да будет мне дана отсрочка подольше». То, что случится после смерти, совершенно неважно, зато какая длинная вереница дней впереди у того, кто умеет быть в живых. Фаус настойчиво просил о благах мира сего, Несчастной ему было достаточно протянуть руку. Но не уметь возвеселиться душою уже само по себе значит ее продать. Напротив, дон Жуан наводит порядок и в самом пресыщении Если он бросает женщин, как совсем не потому, что больше не испытывает к ней желания, красивая женщина всегда желанна, просто он желает теперь другую, а это совсем не одно и то же. По жизнь Удовлетворяет его полностью. Нет ничего хуже, чем ее потерять. Этот безумец, великий мудрец. Но люди, живущие надеждой, плохо приноравливаются к этому миру, где доброта уступает место великодушию, нежность мужественному безмолвию, общность одинокой отваге. А все только и твердят, это был слабый человек, или идеалист, или святой. Надо же как-то проглотить оскорбляющие тебя» величии другого достаточно много возмущались или пускали в ход особую заговорщическую усмешку предназначенную унизить то самое чем восторгаются речами дон жуана и вечно одной и той же его фразой которой он пользуется в разговоре со всеми женщинами но для того кто гонится за количеством радостей счет ее только действенность какой смысл усложнять слова, доказавшие, что они и так служат надежным пропуском. Никто, ни мужчина, ни женщина в них не вслушиваются, а вслушивает скорее, в произносящие голос. Они одновременно и правила, и условность, и проявление вежливости. Их проговаривают, а после этого остается сделать самое главное. Дуан-Жуан к этому уже готовится. С какой стати он будет ставить перед собою проблему морали? Ведь он навлекает на себя проклятие не из-за желания сделать святым, как маньяру у Милуша, а для него это результат брошенного небесам вызова. Есть только один ответ на гнев Божий, он в утверждении человеческой чести.